Глава двадцать в о с ь м а Утро настало раньше, чем мне этого хотелось. Птицы пели так, словно решили устроить конкурс по хоровому пению. Солнце ярко светило, пришлось вставать. Я стряхнула кота, который, как оказалось, всю ночь нагло дрых на моей груди, уютно свернувшись калачиком. Затем села, смачно семнула во все тридцать два зуба и огляделась. Берег озера представлял собой картину маслом. Вдоль линии прибоя рядочком лежали члены группы по истреблению нежити в полном составе, плюс один эльф присоединился для компании. Не дать не взять группа, выбросившаяся в знак протеста против загрязнения окружающей среды синих китов, только почему-то в пупырышках, как малосольные огурцы. Ну надо же, а я-то глупая старалась, защитный контур на ночь выставила, чтобы эти любители водных процедур не зашибли меня ненароком с утра. Лучше бы спать раньше легла. Народ явно не в состоянии руки поднять. Поддавшись сентиментальному чувству жалости, мы с котом с к и п я т и л и самовар и попытались напоить несчастных горячим чаем с липовым мёдом. Люди не оценили моего благородства и попытались придушить благодетельницу. Не тут-то было. Я легко уворачивалась от судорожно тянущихся ручек со скрюченными от холода пальцами. Неблагодарные. Вот и помогай после этого людям. Мы с Горынычем заботливо завернули пострадавших в теплое одеяло. Рассадили вокруг костра. Василий выдал каждому по кружке с ароматным чаем. Пить дымящийся напиток могли только мы. Остальные дружно стучали зубами по краю кружек и бросали в мою сторону выразительные взгляды. Когда на тебя так смотрят, хочется зарыться поглубже и не вылезать л е д это к сто. А лучше двести, так надежнее. В конце концов, что они на меня... так взъелись. Я же не заставляла их нырять. Ладно, эльф, он на своем мече давно спятил. Как знать, может, его и в гроб положили из-за тех и грусти по холодному оружию, а эти-то чего? Ну что, нашли? Не удержалась я от шпильки. Ежу понятно, что нет. Народ дружно окатил меня негодующими взглядами. Эльф выразил г л у б о к о е презрение. На осунувшихся изможденных лицах Все это выглядело особенно жалко. Была бы у меня совесть, устыдилась бы всенепременно. — За что ты их так? — посочувствовал Горыныч. — Все ж таки люди. — Один из них точно не люди, — о т м а х н у л с я я. — И вообще, кто их заставлял в воду лезть? Сами попрыгали, а теперь т у ю т с я как мыши на крупу. — Ты мой меч утопила! — выдавил из себя эльф. — Смотрите, кто заговорил! — фыркнула я. — А ты меня в кошку превратил. Зачем? И правда, некрасиво получилось, — клянился Горыныч. — Расколдуй. Она и раньше характером ангельским не обладала, а теперь и вовсе демоница. — А я уже того, — п о т у п и л с я Эльф. — ч е о того? — о п е ш и л а я. — Расколдовал. Я подпрыгнула от неожиданности. Вот это номер. Метнулась к озеру и чуть нанырнула в прозрачную водную гладь, стараясь рассмотреть изменения. — Ничего. Из озера на меня уставилась все та же неманица. «Издеваешься?» — взапила я и бросилась к нахалу. Прежде чем длинные пальцы золотистыми острыми коготками с о м к н у л и с ь вокруг беззащитной шеи обидчика, меня успел перехватить Горыныч. «Ррр!» — рычала я. «Пусти! Убью!» «Ну, Викочка, он ведь просто неудачно пошутил!» «Дурацкие шутки! Убью!» «Расколдуй! А то и в прям придушит!» Эльф честно пытался отползти в сторону. Получалось у него плохо. Утомленное дайвингом тело отказывалось совершать марш-праски. Клянусь, я расколдовал. т о т изменение незаметно. Только не надо говорить, что моя внешность теперь вполне отражает мой стервозный характер. Нет, просто на мое заклинание наложилось колдовство демона. Вызови его снова, пусть п о п р а в и т От такого заявления я впала в ступор. и опрометчиво выпустила рыжего из рук. Тот не п р е м и н у л воспользоваться промашкой и мгновенно скрылся среди густой листвы кустарника. Вот гад! В руку ткнулась сумка с вещами. Это Васька-то старался, услушливый мой. Только мне это мало поможет, — загрустила я. Лист бумаги и ручка нашлись сразу, словно терпеливо дожидались звездного часа, зная, что понадобится. Я усердно вычерчивала чертовски сложные руны, в глубине души надеясь, что их смогут разобрать. И может быть, чтобы язык этого з а к л и н а н и я был знаком только мне. Заковыристые руны не совсем ровными рядами ложились на бумагу. Я аж губу прикусила от усердия. Интересно, что на это сказал бы меч Ахора-Марирель? я з в он порядочная, но как-то привыкла к его язвительности. Наконец, з а к л и н а н и е закончено. торжественно вручено Липаю. Тот в недоумении уставился на испещренные рунами листы. Что это? Заклинание, радостно выдала я. А почему ты мне его дала? Потому что прочитать сама не могу. Этот язык сам по себе труднопроизносимый. А данный шедевр письменности особенно. Извини, ничем не могу помочь, пожал плечами Липай. Впервые вижу эту письменность. л и с и ц а н заглянул через плечо к о м а о д о р а и удивленно присвистнул. «Ничего себе! Вроде бы ты сказала одно слово, а тут три листа, да еще мелким почерком. Ты в своем заклинании уверена?» Я кивнула. Мелькнувший было лучик надежды исчез под траурный марш. «Все! Теперь мне так усуждено прожить жизнь демоницей. Мама меня убьет!» Из кустов извлекли отчаянно сопротивляющегося эльфа, с трудом объяснили, что вовсе не собираемся его бить, и бумагу заготовили не для кляпа. Тот немного успокоился, но предпочел изучать текст в сторонке. Все робко затаили дыхание, чтобы не спугнуть музу. И тут не повезло. — Тебе надо к б а б и Гес ходить, — предложил Горыныч. — Она в кладовстве разбирается, на шабаш летает регулярно. «У вас тут и Баба-Яга есть?» – обалдели мы. «А как же есть?» «Только она самой чаще живет. Одичала совсем. К ней и раньше-то особо в гости не хаживали. Так, забредет какой-нибудь Иванушку дурачок, она и одичала. Людей совсем не любит. Она просто не умеет их готовить», – осмешливо фыркнул эльф. Его обожгли н е г о т у ю щ и м и взглядами, что, впрочем, никак не отразилось на о т м е н н о й физиономии нелюдя. «Ладно». т и ж е х л о вздохнул б а с ь к а с таким видом, словно провожал добровольца на заведомо проигранную войну. «Я тебе пирожков в дорогу напеку». Пушистик сунул лапу в сумку, оттуда что-то зарычало и цапнуло кота. «Ой!» – подпрыгнул тот и погрозил сумке пушистым кулачком. Затем попросту нырнул внутрь и загремел содержимым, выбрасывая наружу необходимые для готовки предметы и продукты. На землю упала внушительного вида сковородка, миска, пакет с мукой, сито, доверху наполненное вишней и много чего еще, хотя я точно знала, что ничего подобного в сумку не клала. — Это откуда? — удивленно поинтересовалась я, рассматривая продукты. — Будущие пирожки! — спокойно заявил кот, выпрыгивая и сумки на манер кролика и шляпы. — Я спрашиваю, откуда это взялось? — Признайся, спер? — Фу! кривился Васька, как грубо. «Мне дали». «Кто мог дать кучу продуктов коту?» – попросил Липай. «Точно стащил». «А вот и нет», – надулся Васька. «Ничего я, как вы изволили выразиться, не тащил. Мне продукты домовые дали. И заметьте, на совершенно добровольной основе. Котик преисполнился значимости и горделево подбочинился. «Меня, потомственного фамильяра...» Обвинить в краже каких-то продуктов. Возмущению его не было предела. Ага, как же, вмешалась в наш спор, молчавшая до этого Милена. Мы, небось, тоже люди не дикие, а домовых кое-что знаем. У нас дома живет один, Гришкой звать. Так жаднее его никого нет, чтобы он лишнюю крупинку риса кому дал. Он даже с и н и ч к а м кормушку поставить не позволяет. Боится, что разоримся. Глупости. зверхнул в ее сторону кот. «Нам в село ведьма положено, значит, всем миром кормить ее надо. Вот домовые и скинулись, кто что мог. На прокорм, значит». Ну, «Надо же!» «И когда только успел по дворам пробежаться?» «Небось, когда я в баньке парилась». Все уставились на оборотистого кота, как на восьмое чудо света. И в это время эльф споткнулся о мою сумку. Внутри что-то брякнуло, и на землю выпал эльфийский клинок. Картина маслом. Немая сцена. п о р а ж е н н ы й до глубины души моим коварством, истребители буравят глазами обалдевшую ведьму с некрасиво отвисшей челюстью. Если бы взгляд мог испепелить, я сгорела бы дотла. Звенящую тишину пронзил вопль, плавно переходящий в ультразвук. «Мой меч!» Клинок вспыхнул желтым пламенем и благополучно растаял в руках эльфа. А я почувствовала где-то глубоко внутри приятное обжигающее тепло. И знакомый внутренний голос сказал. «Я знаю, в чем наша проблема. Нам просто надо начать тренироваться». Полный абзац. Я собиралась под полной н е н а в и с т и взгляды окружающих. Даже Горыныч не поверил, то, что в мои планы никак не входило массовое утопление команды. Я действительно считала меч утонувшим. Очень интересно. Ехидно протянул голос. Ты всерьез решила избавиться от части самой себя? Я мужественно проигнорировала голос.